Глава вторая. Незнакомец. На утро Карл чувствовал себя книгой, потерявшей несколько страниц. Последние несколько месяцев это чувство становилось всё сильнее и сильнее, и ему казалось, что в переплёте его жизни осталось уже совсем мало листов. Он готовил кофе на кухне. Его пальцам было тепло, как будто кто-то растопил маленькую печку в фарфоровой чашке. Что-то похожее на счастье проникало в него вместе с этим теплом и нежной волной понемногу растекалось по телу. Поэтому он держал дома только чашки из тонкого фарфора, несмотря на то, что они были и более дорогими, и более хрупкими. Через толстые стенки нельзя ничего почувствовать. День торопился, как грубая черно-белая пленка, на которой едва можно различить, что происходит. Только когда в половине седьмого колокольчик над входной дверью книжного магазина зазвенел, приветствуя Карла, цвета стали возвращаться в его жизнь. Сабина Грубер заняла свою позицию за прилавком. Она специально стояла так, чтобы ни одному покупателю не удалось взглянуть на газетную заметку в золотой рамке на стене прямо у неё за спиной. Эта статья с фотографией на полстраницы сообщала о необычном способе Карла доставлять книги. После появления заметки многие люди стали заказывать книги, которые пришли бы к ним сами. Вскоре очарование новинки рассеялось, и покупатели поняли, что они были вовсе не читателями, а телезрителями. Сегодня в коробке Карла лежало две книги. Хотя в них было совсем немного страниц, они показались Карлу тяжёлыми, когда он накинул рюкзак на плечи. Леон уселся на ковёр неподалёку от стойки с открытками, И смотрел в свой телефон, будто зачарованный. Футбольная книга Ника Хорнби по-прежнему лежала на столе. Его слова было не так-то просто услышать, когда множеством голосов звала к себе всемирная сеть. "Снова в патруль?" спросил Леон, не отрываясь от дисплея. "Я же не полицейский," отвечал Карл. "Я на шу книги. Разве это не скучно?" Леон снова не поднял взгляд. И Карло показалось, что тому совсем нет дела до ответа. Но если уж его спрашивали, он отвечал. И отвечал честно и настолько подробно, насколько это было необходимо. Я как стрелка на часах. Можно было бы подумать, что ей грустно раз за разом проходить тот же путь и возвращаться к началу. Но всё как раз наоборот. Стрелка наслаждается уверенностью в выборе пути и цели уверенностью в том, что её путь не будет ошибочным, всегда будет точным и принесёт пользу. Карл посмотрел на Леона, но тот не поднимал глаз. Понимаю, сказал Леон. Карл вышел, поправляя ворот пиджака. Он знал, что сегодня у него есть цель и поэтому чувствовал себя спокойно. Чего он не знал, так это того, что в этот день ему предстояло взяться за новую задачу. Задачу потяжелей даже, чем полный рюкзак книг. Это был осенний день, замечтавшийся о лете. Соборную площадь заливал солнечный свет, старые стены снова выглядели молодыми, а старый город недавно выстроенным. Как только Карл Кольхов вступил на площадные булыжники, отполированные бесчисленными подошвами нескольких поколений, то тут же почувствовал себя так, Будто за ним пристально наблюдают. Он даже остановился и повернулся, оглядываясь, как световая камера маяка. Люди проплывали мимо, как корабли. Некоторые были быстроходными моторными лодками, другие медленно дрейфовали как плоты. И никто из них не смотрел на него. Карл знал, что ему непременно надо придерживаться расписания. Он буквально ощущал секунды опоздания своими нетерпеливыми ногами. Он поспешил дальше, пытаясь избавиться от этого ощущения назойливого, как муха. Ощущение никуда не делось. Неожиданно маленькая девочка с тёмными кудряшками прошла мимо Карла, подстроив свой шаг под его. Она выглядела в точности как главная героиня книжки Про дворец для принцессы. Это была одна из тех книг, в которых принцесса можно было менять наряды на липучках. Ещё она немного походила на девочку Лили из истории про Лили и дружелюбного крокодила, в которой главная героиня и крокодил сражались со злым Касперлем. Правда, эту девочку стоило бы для полного сходства нарядить в ярко-жёлтый зимний пуховичок с толстыми деревянными пуговицами, жёлтые вязаные колготы и светло-коричневые сапожки с отделкой из овечьей шерсти. Но самой заметной деталью, конечно, был бы кожаный лётный шлем с очками, своего рода модный аксессуар, потому что управлять вертолётом в нём было нельзя. Кроме того, нужно было представить, что на её лицо кто-то просыпал пыльцу подсолнуха. Столько у неё было веснушек. Особенно много их собралось на курносом носу, как будто он был самым привлекательным местом на лице. Её глаза были светло-голубыми, как небо, а не как морская вода. Привет, меня зовут Саша. Мне 9 лет. Она сказала это так, будто ожидала, что Карл в ответ назовёт своё имя и свой возраст. Это была информация, а не предлог для общения. Для своих лет Саша была маленькой, из-за чего её часто дразнили в школе. Ещё ей казалось, что она слишком толстая. Но виной тому были лишь запасы, которые ее детское тело заготавливало для стремительного роста в скором будущем. Карл не замедлял шага. Книги должны были, в конце концов, быстро добраться до своих читателей. Хоть и не овощи, но все-таки книги казались ему скоропортящимся товаром. «Ты не боишься меня?» «Не-а». «Тебе не стоило бы идти за незнакомцем». «Ты не незнакомец». Я тебя знаю. Это не так. Я постоянно вижу из своего окна, как ты проходишь через Мёнстерплац. С тех пор, как я научилась думать. А думать я научилась рано, так сказал мой папа. И с тех пор уже не переставала думать. Это со мной всегда было, как колокольный звон собора на площади. Так что я тебя знаю. Слова сыпались из неё как из ведра. Раз ты меня знаешь, как же меня зовут? Я и про колокола в соборе этого не знаю. Но ведь я узнала бы их из сотен тысяч миллионов других таких же колоколов, так же, как я узнала бы тебя среди кучи людей». Карла этот довод совсем не убедил. Ему все это казалось ребячеством. «Значит, ты все же меня не знаешь, и я все-таки незнакомец. Ты книгоходец, так я тебя называю. Так что у тебя есть имя, и я его знаю». Карл вздохнул. Если ты так долго за мной наблюдала, должно быть, ты знаешь, что я всегда хожу один. Это совсем не проблема. Ты идёшь один, и я иду одна рядом с тобой. Нет, сказал Карл. Так не пойдёт. Хотя ему и хотелось, чтобы у него были дети, он совершенно их не понимал. Его собственное детство осталось так далеко позади, что в его памяти стало чем-то вроде выцветшего полароидного снимка. И пока Карл становился старше, дети всё так же оставались детьми, и расстояние между ними и Карлом росло. Теперь он уже не знал, как его преодолеть, и оставил Шашу стоять одну. На следующий день Шаша снова пришла. Сначала она ничего не говорила, просто шла рядом и наблюдала за ним. Я вчера вечером думала о том, не опасен ли ты. Потому что ты спросил, не боюсь ли я, она указала на его ноги. Но ты совсем не опасно ходишь. Карл посмотрел на свои ноги, на то, как они двигаются. Он никогда не думал о том, что мог каким-то образом опасно ходить. Зато вчера вечером он думал о том, что сделает, если Саша вернётся а именно, что ни в коем случае не возьмёт её с собой в свой обход. Вот почему он ответил ей так. Может быть, я становлюсь опаснее, когда сворачиваю за угол в узких улочках старого города. Не думаю, а может я похищаю детей? Нет, ты бы не смог, Шаша нисколько не впечатлилась. Хочешь, чтобы я это доказал? Не слишком-то ты быстрый. Уверена? Хочешь, чтобы я тебя схватил? Ты это серьёзно? Она опустила подбородок и скептически подняла брови. А ведь я это сделаю. Так ты сделаешь или так и будешь болтать? Карл обошёл Шашу, а она всё это время пристально смотрела на него. Он выждал, пока она моргнёт, и тогда потянулся, чтобы схватить её, но она просто увернулась. Всего на один маленький шажок в сторону не больше. Он потянулся снова, но она опять увернулась, смеясь. Мы в школе всегда играем в салки, и я на втором месте, только Свенге играет лучше. Но она лучшая во всём, так что это не в счёт. Кроме того, она очень грубая, а это уж говорит о том, насколько хорошей подругой может быть человек. А друзей она постоянно меняет. Карл прекратил ловить Шашу. Он и так был достаточно смешон. Оставалось надеяться, что никто этого не видел. Всё-таки не хотелось бы испортить репутацию. Шаша посмотрела на него с усмелкой. "Выходит, ты меня не боишься. А вот свинью, судя по всему, боишься". Она кивнула. "Страшно боюсь. Правда, её все боятся. Её лучше бояться. Ты бы тоже испугался". Карл рассмеялся. Он почувствовал себя старой ржавой машиной, которая снова была на ходу. Ты смешно смеёшься, сказала Саша. Как будто правильно смеяться не умеешь. Все умеют смеяться. А вот и нет. Только не моя тётя Бербель, она никогда не смеётся. Откуда она? Из Швеции, по-моему. И почему же в Швеции не смеются? Зимой там холодно, и когда смеешься и открываешь рот, холодный воздух обдувает зубы. А это больно, поэтому они только улыбаются. Тетя Бербель забавно машет руками, когда ей смешно, и даже топает ногами на одном месте. Карл свернул в Солианский переулок. «Твои родители наверняка беспокоятся, куда ты подевалась?» «Мой папа еще на работе, а мама умерла». Карл остановился и и посмотрел в шаши на голубые глаза. «Мне очень жаль». «Чего из этого жаль?» Карл задумался. «И того, и другого. Но второго, конечно, намного больше». «Мама, это просто фотография на комоде. Я ее совсем не помню. Мне кажется, поэтому я не могу грустить от того, что она умерла». Она улыбнулась и показала на свой рот. «Папа говорит, у меня ее улыбка и ее смех». Вот почему я так люблю смеяться. Получается, что так моя мама смеётся вместе со мной. А твоя мама с тобой смеётся? Карлу не хотелось говорить о своей матери. А слушай, если твой отец вернётся домой, а тебя там нет, он и так знает. Я часто куда-нибудь ухожу. Он совсем об этом не беспокоится, так что и тебе тоже не стоит. С тех пор, как его жена умерла и доходы семьи резко сократились, Отец Шаши много и подолгу работал в компании по обработке металла. В противном случае им пришлось бы переехать, а он не хотел, чтобы дочке пришлось через это пройти. Уж точно не через расставание с друзьями, они обязательно должны были остаться. Я иду сегодня с тобой, потому что я вот что подумала. Мне очень хочется знать, куда же ты ходишь. Я всегда вижу тебя на площади и только. Я часто представляла себе твой путь даже буквально рисовала его картинками. А теперь я хочу узнать наверняка, потому что мне любопытно. В какой-то момент стало настолько любопытно, что я просто подошла к тебе. Особняк мистера Дарси был уже совсем рядом. В английском языке есть пословица, которая звучит так: от любопытства кошка сдохла. Шаша посмотрела на него с удивлённо поднятыми бровями. Для тебя она значит вот что: Ты со мной не пойдёшь, и это моё последнее слово. На следующий день она снова пришла. У Шаши был хитрый план. Не имело значения, насколько убедительными были её уговоры взять её с собой, аргументы Карла против этой затеи были ещё убедительнее. Вот почему она не стала ничего говорить, а просто пошла за ним. Карл с каждым шагом ожидал от неё хоть слова, но она молчала. И поскольку он не знал, что ей сказать, он тоже молчал. Довольно долго они шли рядом. Тогда-то Карл и решил, что сегодня, но только сегодня, она может пойти с ним, потому что она была в этот день очень тихой. Впрочем, здесь он ошибся. Он посмотрел на неё, Только при условии, что ты не скажешь ни слова, веди себя тихо. Да, поняла. И не делай глупости, как маленькая. Я никогда не делаю. Не беспокой моих покупателей. Я никогда никого не беспокою. И это всё только сегодня. В порядке исключения. Ты знаешь, что такое исключение? Само собой. Я же не ребёнок, мне уже почти 10. На один шаг Карла Шаше приходилось сделать два с половиной. Поэтому её шаги были торопливыми, и ритм равномерного звука его кожаных подошв уступил место сбивчитому спотыканию. Когда впереди показался особняк мистера Дарси, Карл остановился и сделал глубокий вдох. Мистер Дарси очень хороший покупатель. Он почти каждый день читает по книге. По целой книге? Да. «Ничего себе!» – Шаша одобрительно кивнула. «Он, значит, ничего больше не делает?» – она посмотрела на особняк. «Наверное, в его доме полно книг». Особняк, полный книг, казался ей настоящим раем. Или, по крайней мере, одним из вариантов рая, которые она могла себе представить. Среди них был и довольно классический, с облаками из сахарной ваты и шоколадным фонтаном. Шаша придерживалась убеждения, что в 9 лет человек спокойно может иметь коллекцию роёв. "Я не думаю, что мистер Дарси хорошо ладит с детьми", предупредил Карл, звоня в дверь. И я ясно почувствовал духовное родство с ним. Хозяин дома открыл дверь и тут же закрыл её, когда увидел Шашу, подумав, что она собирает деньги на благотворительность. Дарси терпеть не мог жертвовать деньги лично. Каждый год он переводил десятую часть своей прибыли благотворительным организациям. Но отдавая кому-то деньги в руки, он чувствовал себя так, будто пытался загладить вину. Карл снова позвонил. Это я, господин фон Гогиниш. Карл Кольхов из книжного магазина у городских ворот. Дверь снова открылась. Что нужно ребёнку? Ребёнок со мной. Она умница. Это было не утверждение, а скорее оправдание. Сколько у вас книг, спросила Саша, если посчитать все вместе. Дарси покачал головой, как будто не понял вопрос. Я хорошо умею считать, сказала Саша и прошмыгнула мимо него. Я даже очень хорошо умею считать. Девочки не понимают математику, полная чушь. Точно так же, как то, что девочки не умеют заниматься спортом. Я могу даже бегать и считать одновременно. Мне показать? Шаша не стала дожидаться ответа. Её опыт подсказывал, что иногда люди отвечают не так, как следует. Она побежала внутрь дома, который, казалось, состоял из гулких коридоров с картинами на затянутых бархатом стенах, из лестниц и перил, дверей и окон. Из чего он не состоял, так это из людей и книг. Шаша ожидала увидеть повсюду корешки томов а не каменную кладку стен, но не увидела ни одного. «Остановись, девочка!» Она услышала зов у себя за спиной, но сделала вид, что он относился к кому-то другому, кто гулял по особняку. В какой-то момент шаша очутилась в огромной пустой зале с огнем в старом камине, темно-коричневым кожаным диваном и мраморным столом, на котором лежал блокнот, и три книги. «Три?» — воскликнула она. Всего три? А где же тогда остальные? В подвале? Шаша собралась бежать дальше, но Дарси и Карл вошли в комнату. Мне очень жаль, сказал Карл. Я не рассчитывал на такое поведение. Он крайне бережно относился к своим драгоценным покупателям, тем немногим, кто ещё оставался, так будто это были хрупкие сырые яйца. Сейчас ему приходилось наблюдать как Шаша разбивала одну из них. Именно мистер Дарси, самый сдержанный из всех, тот, кто так рьяно бережёт свою частную жизнь от вмешательств, именно он был тем, кого она выбрала. Почему же он не был достаточно настойчив? Почему позволил ей пойти с собой, глупый старик? Он прямо сейчас отвёл бы этого ребёнка домой, дождался бы её отца с работы, чтобы сказать ему, что он будет жаловаться, и чтобы Шаша никогда больше не посмела его беспокоить. Мистер Дарси приблизился к Шаше. Что он сделает в ярости? Ты не найдёшь тут других книг, сказал он с неожиданной теплотой в голосе. В доме всего три книги. Шаша в изумлении посмотрела на камин. Вы сжигаете их? Или вроде того? Дарси сел на диван. Подойди ко мне, пожалуйста. Саша, не задумываясь, подошла. Она всё ещё жила в мире, где богатые люди обязательно должны быть хорошими, иначе как бы они стали богаты. Мнение, которое меняется только со временем. Понимаешь ли, я очень люблю книги и жечь бы их не стал. Конечно, я считаю, что это возможно, но только в исключительных случаях. Например, если зима слишком морозная и нужно согреться, чтобы не замёрзнуть насмерть, тогда это может спасти жизнь. Книги могут спасать нас по-разному: согревать наши сердца, а в чрезвычайных ситуациях наши тела. Но где же тогда все ваши книги? Знаешь, люди ведь всё больше забывают о чтении. При этом между книжных обложек люди и их истории. Внутри каждой книги сердце, которое начинает биться, когда её читаешь, потому что это сердце соединяется с твоим. Его слова звучали грустно. Он смотрел не на Шашу, а на огонь. Обычно он не говорил много и делал это теперь только от того, что ему казалось, как будто он говорит сам с собой. Если он к кому и обращался сейчас, так это к Карлу. Ему он уже давно хотел бы многое сказать. «Я анахронизм, и мне нравится им быть. Я медленно двигаюсь в мире, который становится все быстрее и быстрее. И мне хотелось бы, чтобы люди читали». Дарси взял одну книгу из небольшой стопки. «Все, что я прочел, отправляется прямиком в библиотеку старого города», чтобы дарить радость другим до тех пор, пока совсем не пожелтеет. Пожелтеет. Шаша распробовала слово на вкус. Неприятное слово. Звучит как-то липко, сказала она. Вот-вот. И оно как будто заразное, как болезнь, которую можно подхватить, прикоснувшись к странице. Никому уже не захочется трогать пожелтевшую книгу, как больного проказой. Я передал городской библиотеке деньги на пристройку, в которой можно было бы хранить уже пожелтевшие книги, так чтобы они не продолжали желтеть. Колония изгоев, если угодно. К сожалению, лекарства от этой беды нет. Саша представила, как старые книги теснятся в тёмной библиотеке. Грустное зрелище. Но и то, что она видела перед собой сейчас, тоже совсем её не радовало. Не пустующие комнаты особняка, не голые холодные стены. Но всегда ведь есть пара тех книг, которые особенно нравятся, которые никак нельзя отдать, потому что хочется, чтобы они были с тобой. Я бы ни за что не отдала Близняшек Лотхин. Как раз такие книги особенно важно отдавать, чтобы другие тоже нашли в них радость. Вы говорите почти как священник. Дарси рассмеялся. Иногда я так себя и чувствую. Потом он посмотрел на Карло Колхофа. Какая у вас умная маленькая попутчица. Я удивлён не меньше вашего. Вы могли бы привести её с собой снова. Но ну, а сейчас мне нужно немного поработать до закрытия биржи в одном далёком краю. Дарси нравилось выражаться архаично. Это придавало рациональной денежной игре особый шарм. А в следующий раз я покажу тебе мой сад, хорошо? Тебе и господину Кольхову тоже, потому что я уже давно хочу показать ему сад. Карл был не из тех, кто плачет. Последний раз он плакал лет в 14, когда его сердце разбила девочка, которая на перемене прочла его любовное письмо, сбрызнутое дорогими мамиными духами, всем своим подружкам, а потом выбросила его в мусорку. Карл больше не помнил её имени. Его глаза совсем забыли, каково это плакать от горя. Вот почему сейчас он почувствовал только, как зачесались краешки глаз. Мистер Дарси проводил их до двери, и они вежливо попрощались друг с другом. Потом Карл посмотрел на Шашу. Она в этот момент пыталась балансировать на одной ноге. "Я знаю, что ты собираешься мне сказать", она наконец сумела поймать баланс. Мне не стоило лезть куда не следует. "Ну разве же я лезла?" Карл кивнул. "И ещё ты хочешь сказать, что меня за ухо стоило бы отвести к отцу?" Она протянула свой мизинчик. "И что я никогда-никогда больше не должна ходить с тобой?" Карл кивать не стал. "Но теперь, когда этот человек был так мил и пригласил нас двоих, ты больше не можешь так сказать. И что всё-таки хорошо, что я забежала в дом?" даже если это совсем неправильно вот почему ты не знаешь что мне сказать в твоей голове два голоса и ты понятия не имеешь какой из них прав так что я предлагаю тебе отличное решение я буду продолжать ходить с тобой и буду вести себя хорошо потому что я извлекла урок из своей ошибки а это ведь должно вознаграждаться как тщательно ты всё продумывала это всё пришло мне в голову пока мы шли через тот длинный коридор Мне пора, сказал Карл и двинулся дальше, покачивая головой. Остальным книгам из рюкзака пора к своим хозяевам. А я, спросила Саша, я не знаю, как отсюда дойти до дома. Карл остановился. Это ты и тоже в том коридоре придумала. Саша гордо кивнула. На случай, если всего остального будет недостаточно. Она невинно улыбнулась, как будто была самым драгоценным ребенком на свете. Карл тяжело выдохнул. «Ты же не станешь больше забегать в дома и квартиры, просто потому, что тебе любопытно». «Не-а, этого я делать не буду». «Честно?» Шаша подошла к нему и протянула ладонь. Карл взял ее за руку. «Уговор есть уговор, нарушать нельзя, произнося это, На каждом слоге Саша пожимала его руку, скрепляя обещание. Следующей они посетили монахиню. Она жила в старом монастыре и никогда оттуда не выходила. После 519 лет существования Ватикан собрался распустить бенедиктинский орден, а она не захотела покинуть монастырь. Всё-таки это был её дом. Никто и подумать не мог, что сестра Мария Хильдегард будет однажды жить в монастыре. Её отец был молекулярным биологом, а мать астрофизиком. Оба они строго верили в науку. Всё, что подтверждалось только буквами и не доказывалось цифрами, не имело для них никакого значения. О боге в их доме говорить было не принято. Но их дочь ещё в детском саду заявила, что не хочет быть принцессой или астробиологом, о чём втайне мечтали её родители. Она хотела быть монахиней. Родители только посмеялись и подумали, что она перерастёт глупую мечту. Кроме того, им хотелось бы иметь внуков, о чём они нередко говорили. Тем временем мечта росла вместе с их дочерью. Это было неясное желание, как неосязаемое облако, которое не имеет твёрдой формы, а только формируется ветром. Оно каждый раз выглядит по-другому, но всё-таки это всегда одно и то же облако. После окончания школы их дочь на 6 недель отправилась в Зимбабве, чтобы работать с сиротами. По счастливой случайности, это был проект бенедиктинских монахинь. В их кругу умиротворение вновь стало частью жизни сестры Марии Хилдегард. Вечерами она читала Новый Завет, но не как в школе, в качестве обязательного задания к следующему уроку, а по собственной воле и в том объёме, какой был ей по силам. Она познакомилась с молодым человеком по имени Иисус, и он указал ей путь. Этот путь привёл её в монастырь бенедиктинских монахинь. Там она впервые за всю свою жизнь почувствовала себя по-настоящему на своём месте. Это было похоже на возвращение домой после того, как стало уже казаться, что никакого дома нет. Сестра Мария Хильдегард не хотела покидать это особенное место, потому что нигде больше ей не было так хорошо. Епархия уже высылала уведомление о выселении, отключала электричество, воду и отопление, угрожала штрафами. Но на основании древнего церковного закона её никак нельзя было заставить уйти силой. При этом, если бы она уехала из монастыря по собственному желанию, вернуться ей бы уже не позволили. Хотя сестра Мария Хильдегард не знала, наблюдают ли за ней. Она не хотела рисковать. Карл всегда приносил ей детективные романы, и каждый раз он упаковывал ещё фунт муки и коробочку свечей в качестве необходимых припасов. Они никогда это не обсуждали. Другие соседи тоже время от времени приносили ей что-нибудь, надеясь, что небеса не станут на это гневаться. Карл ничего не знал о небольшом садике в монастырском дворе, где копалась на грядках сестра Мария Хильдегард. Ещё он не знал о фонтанчиках, снабжавших её питьевой водой, и не понимал, что сестра охотно разговаривает о погоде, потому что это важно для её растений. Он дал ей имя благочестивого монаха из романа Нарцисс из Златоуст Германа Гессе. Карл выбрал для неё ботаническое обозначение и называл её сестрой Амариллис. Шаша была очень любопытна познакомиться с монахиней. Она хотела бы знать, едят ли они что-нибудь кроме просфор, носят ли под чепцом волосы и какой они необыкновенно длины, и существуют ли специальные пижамы для монашек. Вопрос о том, обязательно ли всё должно быть вымото святой водой, она решила всё же приберечь. Но ещё один так и вертелся на языке. А это правда, что тебе совсем нельзя выходить замуж, если ты монахиня? Я уже замужем. Ого, а Бог об этом знает? Амарилис засмеялась. «Бог и есть мой жених. Значит, твой жених живет совсем далеко. Почему же? Небеса прямо над нами. Да, само собой. Но ведь ты не умеешь летать?» Она взглянула на обитель Амарилис. «Или все-таки...» «Я никогда не пробовала». «Стоит попробовать. Если ты невеста Бога, ему ведь хотелось бы, чтобы ты была рядом с ним». Всем монахине его невесты. Я думала, у человека может быть только одна жена. Потом Шаша кивнула, потому что поняла. Он же Бог. Конечно, ему не обязательно придерживаться своих же правил. От таких слов сестра Амарилис потеряла дар речи. Карл быстро попрощался, желая притвориться, что ничего особенного не произошло. Следующая книга тщательно упакованная предназначалось для доктора Фауста, который утверждал, что был почётным профессором, хотя никогда не получал высшего образования. Он был умён, но у его родителей не хватало денег на его образование. Поэтому он пошёл по стопам отца и деда и стал регулировщиком на железной дороге. Каждый день ему приходилось выслушивать жалобы на неэффективность, некомпетентность и недображелательность. Выглядел он таким нервным, как будто за ним следили. Кроме того, он жутко боялся собак, особенно пуделей. При этом ему всё-таки хотелось бы иметь постоянного спутника, умного, верного, выдающегося пса. Такой наверняка бы подошёл для учёного человека вроде него. Это противоречие Фауст, несмотря на всю свою мудрость, разрешить не мог. Подобрать ему имя было слишком просто. Доктор Фауст читал исторические трактаты, чтобы опровергнуть их по как можно большему числу пунктов, в как можно большем количестве писем, которые он посылал авторам и их университетам. Он рассказывал об этом Карлу по обыкновению совершенно вне всякого контекста. Его объяснения были ветвистыми, как реки с множеством притоков. В какой-то момент доктор закрывал дверь, покачивая головой. Госпожа Длинный чулок в этот раз приготовила для него не здоровую игру слов за разум. Между посещениями Карл всегда чувствовал особую связь между миром и самим собой. Он никогда особо об этом не думал, как не думал и о своей дороге. Сегодня всё было иначе. Шаша почти ничего не говорила, но всё-таки она была рядом, и это всё меняло. Он спрашивал себя, почему она вообще здесь с ним? Об этом же спрашивала себя Саша. Почему ты не играешь с другими детьми? Разве так больше не делают? Делают, конечно, но не ты. И я тоже, но не сейчас. Мне а. У тебя нет друзей? Ещё чего? Карл был хорошо знаком с такой манерой вести разговор по общению со своими стажёрами. Даже пара слов давалась им с трудом. Они таким образом, вероятно, экономили энергию для других дел. И кто же они? Алекс, Лейла, Симона, Анна, Ева Линна, Тим. Хотя нет, с Евой Линной больше не дружу. Она стала совсем глупой выскочкой. Можно я передам следующую книгу? Карлу нравилось передавать покупателям празднично упакованные книги. В такие моменты, хотя и совсем чуть-чуть, он чувствовал себя Санта-Клаусом, хотя и никогда бы в этом не признался. Нет, так не пойдёт. Ну, пожалуйста, всего разочек. Прости, но нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Может быть, в другой раз. Точно не Эффибрист. Нет, я хочу сейчас. Тогда я никогда не буду больше надоедать, обещаю. Это шантаж. Я знаю. Сработало? Показался дом Эффибрист. Карл покачал головой. Нет. Но ты можешь сама позвонить в дверь. Это совсем не одно и то же. Когда передаёшь книгу, она не издаёт такой приятный звук, как звонок в дверь. Карл был прав. Раздался мелодичный колокольный звон Биг-Бена. Вскоре Эффи, слегка запахавшаяся, открыла дверь. Здравствуйте, господин Колхов, она заметила Шашу. Вы сегодня привели с собой внучку? Эффи протянула ей руку. Нет, я Саша. Я ему помогаю. Старикам всегда нужно помогать. Карл давно уже не чувствовал себя молодым, но он никогда ещё не чувствовал себя настолько старым, как в этот момент. Как будто Саша повесила на него табличку с надписью: "Самостоятельно уже не справляется". "Я очень люблю детей", сказала Эффи. «А у вас есть дети?» Шаша считала, что это простой вопрос. Чтобы на него ответить, нужно всего одно слово. «Да» или «нет». Но для Андреа Кремен это было не одно слово и даже не книга, а целая библиотека. «Пока нет», — сказала она, излагая кратко всю эту библиотеку. Карл снял рюкзак с плеч и расстегнул его, чтобы достать последнюю на сегодня книгу. «Можно я ее передам?» Спросила Саша сладким лавандово-медовым голосом: "Пускай ребёнок передаст книгу. Это, кажется, много для неё значит". Карл колебался. Он всегда сам от начала и до конца доставлял книги, и ему впервые нужно было нарушить этот порядок, впервые за десятки лет. Всё менялось, менялось слишком быстро для него. Ему казалось, что руки отказывают ему. Они прошли только половину пути к маленьким ручкам Шаши. Наконец она взяла книгу и протянула её Эфи слишком поспешно и бесс церемонно. Разворачивайте скорее. Я всегда быстро открываю свои подарки, потому что хочу поскорее увидеть, что там, Шаша засмеялась. А сейчас я хочу узнать, что там у вас. Это была дочь сумеречной розы, продолжение популярного романа. Если верить аннотации на обложке, в нём была ещё более драматичная история очень талантливой юной садовницы, которой пришлось расти в полном жестокости сиротском приюте. Эта книга, наверное, очень печальная, сказала Саша, увидев на обложке девушку, которая шла через шторм по болоту с низко опущенной головой. Эффи перелистала страницы. Да, печальная, но ещё и очень правдивая. В любом случае я очень хочу поскорее её прочесть. Она посмотрела на Шашу. Ты принесёшь мне книгу в следующий раз? Обязательно, сказала Шаша, если он мне разрешит. Вы ведь обязательно ей разрешите, да? Карл засмеялся. Посмотрим. Эфи снова посмотрела на Шашу. У господина Кольхова это значит да. На самом деле это значило нет. И Эф чувствовала это, но ей не хотелось, чтобы это всё-таки было нет. Пока что-то не было высказано прямо, можно было толковать по-разному, чем она и воспользовалась. Они попрощались. Теперь Карлу требовалось внести ещё одно изменение в свой устоявшийся распорядок. Перед тем как идти домой, нужно было отвезти Шашу обратно на площадь. И из-за этого уменьшалось время, которое он мог бы провести дома за книгой. А значит, он прочитает меньше страниц. Больше времени уйдёт на то, чтобы дочитать эту книгу, и он позже начнёт читать следующую. В его жизни всё было тесно взаимосвязано, и даже малейшая пылинка могла нарушить выверенную работу этого механизма. "Милая женщина", сказала Саша. Она решила слегка отступить. Но что-то с ней не то. Я знаю. Она так странно пролистала книгу, ты заметил? О чём ты? Не знаю. Надо в следующий раз присмотреться внимательнее. Как-то она необычно это сделала. Эффи очень особенная. Шаша сменила шаг на прыжки. Почему ты называешь её Эффи Брист? Или, например, мистер Дарси? На табличках у их дверей написаны совсем другие имена. Это имена, которые я им дал. Подходящие имена. Люди, которые любят читать, заслуживают носить имена героев книг. Я тоже такое имя заслужила. А ты много читаешь? Достаточно, чтобы получить имя. И какое бы имя ты себе дала? Я же первая спросила. Карл задумался. Для тебя у меня имени нет. Шаша рассмеялась. Ладно, ничего. Но завтра ты мне его скажешь, да? До встречек негоходец, и она убежала. Карл решил купить бутылку вина, чтобы немного успокоить нервы алкоголем. Как винтажным автомобилям необходимо смазочное масло, ему необходимо было вино. Он всегда выбирал французский Сильванер из-за особого привкуса груш и айвы. А ещё из-за того, что он очень любил скользить пальцами по удивительно округлым бокам стеклянной бутылки, похожей на флягу, какая была только у вин из этого региона. Он купил сразу две бутылки. В конце концов, вполне может статься, что завтра Саша появится снова. На следующий день Карл отправился к своему бывшему начальнику Густову Груберу в дом престарелых Мюнстерблик с видом на собор. Собор, правда, можно было увидеть только если забраться на крышу и подпрыгнуть на 3 м вверх. Карл всегда навещал Густова между завтраком и обедом. Очень важно было не беспокоить его во время еды. Время в доме престарелых измерялось не часами, а приёмами пищи. За завтраком и обедом следовали кофе с пирогом, ужин и перед сном стакан тёплого молока с мёдом, ликёра или красного вина. Раньше у Густова были пшеничного цвета кудри, а теперь этот цвет смотрелся на его волосах странно. Он был настолько насыщенным, что казалось, высмеивал остатки бровей и пепельную щетину на лице. Во внешности Густова было что-то от клоуна, который давно уже ходит без грима. Но ирония и остроумие всё ещё ясно проступали в его морщинках смеха и морщинах мыслей. Лукавые плутовские искорки в глазах устали и больше не хотели прыгать, а колокольчики не хотели звенеть и сиять. Зато привычка дурачиться у него осталась. Густов лежал в постели и держал в руках книгу без обложки. Он едва ли мог держать книги в твёрдых обложках из-за их веса, но книги в мягких обложках на дух не переносил. Ему казалось, что только в прочной обложке драгоценные слова надёжно защищены, как будто так ничто не сможет им навредить. Теперь, когда он сам чувствовал себя беззащитным, как будто время и смерть поджидали его на каждом углу, ему хотелось, чтобы хотя бы слова были в безопасности, даже если они жили с ним совсем недолго. Когда Карл вошёл, Густав спрятал книгу под одеяло. Отлично выглядишь, сказал Карл. Мне лучше твоя ложь. Я давно уже не выгляжу отлично. Если бы я был домом, это был бы дом под снос. Карл кивнул на его одеяло. Ты каждый раз так делаешь, Густав. Что делаю? Выгляжу плохо. Я десятилетиями практиковался. Этот трюк с одеялом. Значит, на то есть свои причины, не так ли? Хочешь сказать, я буду возмущаться, что ты читаешь порнографию в твоём-то возрасте? Когда Густов смеялся, у него начинался приступ кашля. Поэтому он старался больше не смеяться. Для этого он не читал, не смотрел и не слушал ничего смешного. Газетные колонки с анекдотами сразу отправлялись в мусор. Приступы кашля действительно прекратились. Но его лёгким не хватало смеха который улуччал бы кровообращение. Сердцу тоже его не хватало. Я слишком стар, сказал Густов, отдышавшись. Мне теперь не понять, о чём пишут в таких книгах. Я стал таким старым, что эротика для меня как древнегреческий. Я мог бы разобрать буквы, но смысла мне уже не понять. Почему же тогда ты всегда прячешь свои книги? Карл сел рядом с Густовым на стул и взял его руку. Тебе и ей правда хочется знать, что я читаю. Конечно, ты будешь смеяться. Не буду, обещаю. Он вытащил книгу из-под одеяла и протянул её Карлу. Остров сокровищ Стивенсона. Карл провёл рукой по красивой обложке, обтянутой тканью. Я читаю книги своей юности. Приключенческие романы. Всего Карла Мая. А теперь я замечаю, что многое написано не так талантливо, как мне помнилось, но я всё-таки чувствую себя так, будто возвращаюсь домой. И этого ты стыдишься, старый дурак. Медсёстры тут называют меня профессором за то, что я продавец книг. Так что он запнулся. Они принимают меня за какого-то интеллектуала. Меня-то, можешь себе представить? Но ведь так оно и есть. Если ты много читаешь, это ещё не значит, что ты интеллектуал. Если ты много ешь, это ведь не значит, что ты гурман. Я читаю как эгоист, ради своего удовольствия и от любви к занимательным историям, вовсе не для того, чтобы познавать новое. От этого никуда не деться. Даже в такой старой голове, как твоя, что-то до остаётся. Густов постучал пальцем по острову Сокровищ. Книги мне дарили родители, а они, как ты знаешь, тоже были книготорговцами. Династия Груберов. Именно. В некоторых семьях любовь выражают едой, бутерброд, щедро намазанный маслом, добавка в виде второго кусочка колбасы. Другие семьи изо всех сил стараются своим теплом заменить холодность внешнего мира. В моей семье любовь всегда выражали через книги. При этом они не обязательно были идеально подходящими. Как только я пошёл в школу и с трудом мог расшифровывать целые предложения, и все буквы, прочитанные вслух Калибаллис, дрожали и слипались воедино, он посмеялся и сразу закашлялся. Отец подарил мне Будденброка Фомаса Манна. Сотни страниц с длиннющими предложениями. Удивительно, как предложения сплетались между собой, благородными золотыми цепями. Но они были такими длинными, что поначалу, конечно, попросту напугали меня. Через год за Буденброками последовала Война и мир Толстого. А сразу после этого, когда мне было всего 10 и у меня ещё не было никакого утраченного времени, моя мама подарила мне поиски Пруста. Для моих родителей не существовало детских книг или книг для взрослых. Были хорошие книги или плохие. И родители дарили мне все самое лучшее, так как другие дарят бриллиантовые украшения. На всю жизнь». Густав усмехнулся. «Я повторяюсь, я знаю тебя таким всю свою жизнь и не хотел бы, чтобы что-то в тебе менялось. Вот ведь лжец!» Он похлопал Карла по плечу, легко иллюбился. Как будто это был просто ветер. Но ты главное не прекращай. Недавно я увидел одну книгу и сразу подумал о тебе. Она была про известного на весь город соблазнителя, который охотился за каждой юбкой даже в преклонном возрасте. В помутневших глазах Густова появились игривые огоньки. А старым торговцам книгами, которые посетил все места, о которых читал Густав не без труда выпрямился в постели. Затем указал на свое истощенное тело. «Я похож на того, кто ищет путешествий в далекие края. Для меня путь до туалета – уже большое путешествие», – он тепло и понимающе улыбнулся Карлу. «Ты ведь в любой момент продаешь книги, так? Не спрашивай меня, как мои дела, и всегда давай мне советы только про книги». Я научился у тебя. Он протянул остров Сокровищ обратно Густову. Возможно, роман Стивенасона как раз и мог бы подтолкнуть к чтению нашего нового стажёра. Сабина мне о нём рассказывала. Леон, кажется. Да? Уж ты бы нашёл для него подходящую книгу. В такие моменты становится понятно, насколько нам тебя не хватает. Густов махнул рукой. Сабина однажды станет делать это куда лучше, чем я когда-то. Стул под Карлом внезапно стал неудобным. Карл начал ёрзать, чтобы найти удачную позу, но безуспешно. Не нравится эта тема, да? Старый ты дурак, Густав улыбнулся. Я знаю, что ты в это не веришь, и всё-таки Сабина тебя очень любит, даже если не знает, как это проявить. Я её тоже. В конце концов, она твоя дочь и твоя начальница. Именно так. Мне даже по договору положено её любить. Ты просто пойми. Она хочет сделать всё по-новому, лучше. Это и есть прерогатива юности. Он разгладил одеяло. И ещё, конечно, ей нужно утвердиться перед собой и перед другими. Как начальница, она не может проявлять слабость. Он слегка наклонился вперёд и понизил голос настолько, что его слова зазвучали совсем ласково. Она мне обещала, что ты сможешь доставлять книги столько, сколько сам захочешь. Спасибо. Карл не смотрел на него. Он не хотел, чтобы Густав понял, как важны для него эти книги. Хотя тот, конечно, давно всё знал. Она всегда немного завидовала тебе, продолжал Густов. Потому что ты прирождённый книготорговец, а она нет. Дочь Густова всегда считала, что её современные методы лучше его устаревших, и всегда знала, какое место Карл занимает в сердце её отца. Она завидовала мастерству Карла, но ещё больше завидовала этой любви. Люди доверяют тебе, сказал Густов. Это важно, если ты продаёшь книги. Когда ты советуешь покупателям книгу, они не просто надеются, что она им понравится, они в этом уверены. А если не понравится, это будет их вина, но никак не твоя. Густов подмигнул. И всё-таки я здесь, чтобы поднять тебе настроение, а совсем не наоборот, сказал Карл. Я справляюсь лучше, так что я взял это на себя. Карл Щёл, что пришло время для ихней большой викторины. Они играли в неё раз за разом, меняя только тему. Назови мне пять лучших книг, чтобы подбодрить. Густав отсчитал пять штук. Потом Карл назвал свои пять. Они говорили о сильных и слабых сторонах книг, о писателях и писательницах. Потом говорили о лучших книгах про обитателей домов престарелых. Это было уже сложнее, но они справились и с этой задачкой. Карл говорил, что Густову нужно вернуться в книжный магазин, хотя бы на пару часов в неделю. Густов много смеялся, даже слишком много. В конце концов он снова закашлялся. "Ты же знаешь, я никогда уже не вернусь", сказал он. "Не говори так. Мы с тобой и старые ламповые радиоприёмники. Наше время прошло. Пока мы спешим куда-то, мы этого не замечаем, но ведь запасных деталей больше нет. Звучит как надпись на тех открытках с умными мыслями. Не худший вариант, подходит ведь. Густов вздохнул со скрипом. Мне нужно немного поспать. Это полезно для моего юношеского румянца. Он колебался, На его лице ярким пятном проявилась боль. В этой части их разговора он всегда задавал один и тот же вопрос. На этот раз Густов глубоко вздохнул, и его голос дрожал, когда он спрашивал: "Ты на следующей неделе придёшь снова?" "Конечно. Я рад, что ты так говоришь. Ты же знаешь, я буду приходить к тебе раз за разом, ещё много лет подряд". Густов кивнул и отвернулся. Береги себя, шеф, сказал Карл и на прощание похлопал Густова по острому плечу. Береги себя, ученик.